Самое трудное слово, любимый. Горько. Почти неделя дождя. Дождь смывает лето. От этого грустно. Но сегодня наконец-то чистая звездная ночь. К морозу. Звезды сияют как хрустальные. Кажется, тряхни полок неба, и они со посыплются на землю. Шум буровых станков возвращает к действительности. Плечи горбятся от усталости. Все лето работаю по двенадцать часов через двенадцать. Всю доводку золота и многое другое делаю сама. Всё удается, но устала. Еще больше устала от огромности и красоты окружающего мира. От огромности пространства. Оно втекает в меня безвыходно. Странно, что от красоты можно устать. Оказывается, можно. Для меня она, ноша почти неподъемная. Хочется разделить с тобой. Вот здесь, на сопке, лечь рядом, рука к руке и умереть. Из всех слов, которыми мне хотелось бы поделиться с тобой, самое трудное — любимый. Приучаю себя к нему, катаю на языке, согреваю за щекой, чтобы при встрече оно само сорвалось с губ. Любимый. Тайка. 26 августа 1974 года. Буровой отряд.